Судьба Жемчужникова как будто была отдаленно похожа на судьбу Федотова. Жемчужников любил говорить о поэзии жизни художников. Стоя в табачном дыму, Павел Андреевич ему отвечал. «Все вы выдумываете, господа дилетанты. За всяким из вас стоит кто-нибудь с полным карманом. Сами вы ни перед кем не стоите, никого не выносите на своих плечах. Вы толкуете о веселой бедности так, что вы не можете. Как я могу говорить о Швейцарии, сходив посмотреть на оперу и швейцарской жизнь? У Федотова при посторонних разговаривали о перспективе, о том, надле ли её изучать по книге Дюрера или по книге профессора Васильева. Когда посторонних не было, говорили о русской литературе. За 10 лет русская литература выросла так, как живопись не изменилась и за 100 лет. Мало что изменилось в финляндском полку. Там время обозначалось сменой формы. Ввели на офицерских фуражках кокарду, да не строевые солдаты получили фуражки из серого сукна. Изменились зато требования в искусстве. Говорили о том, что старое искусство позволяло изображать все, что угодно, но только предписывало при этом так прикрашивать натуру, Чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотите изобразить. Приходили молодые писатели поплещеев, молодой Фёдор Достоевский в "Бедном Сертуке" и "Ослепительно чистом белье", и много пишущий суетливый Владимир Рафаилович Зотов. Говорили о темах. Будаков пишет о петербургских бедняках, Толбин собирается писать про имщиков, а Григорович и Тургенев пишут о деревне. Зотов много рассказывал про молодого водовелиста и поэта Николая Алексеевича Некрасова, горького бедняка, который выбивался в литературу и в ней уже показал голос, ни на чей не похожий. Некрасов писал, «Цепями с модой скованный, изменчив человек, настал иллюстрированный в литературе век». В иллюстрациях часто хотели изобразить то, что не позволяла цензура сказать словом. Готовился альманах, достали деньги, выбирали заглавие: Северный пустозвон или Зубаскал или Вечером вместо Проферанса. Название должно было быть самым незначительным. Всякое настоящее слово нужно было говорить как будто мельком. Агены, Федотов делали рисунки к Гоголю, к Достоевскому. Бернацкий резал на дереве клише. Спорили об ассоциациях, о том, что можно изменить жизнь, если работать группами. Федотов считал, что надо освободить искусство от заказчика, от необходимости расписывать соборы и делать портреты. Он предлагал собирать деньги по подписке и деньги эти передавать от имени общества талантливым художникам, а именно подписчиков печатать в газетах. Рассказывали о Петрошевском, говорили, что ему 27 лет, а виски у него уже поседели. У Петрошевского собираются по пятницам, там играют на рояле, говорят о цензуре, об освобождении крестьян, о религии, об искусстве и даже звонят в колокольчик, соблюдая правильность дебатов. Там говорят Теперешняя жизнь тяжко, гадко, порочно, порядок, ныне установленный, противоречит главному, основному назначению человеческой жизни счастью. Следовательно, мы должны его свергнуть. Крепостной не имеет, трудясь от зари до зари, даже хлеба для своего пропитания, и работает сахой. Однообразные работы берет у него силы и не дает того, что могла бы дать работа организованная. Силы народа уходят не туда. Силы народа уходят не туда. Строит Исакиевский собор из превосходного материала, но стройка эта бесполезна, и труд рабочих и художников пропадает даром. Жалко, брюллова, говорил Лермонтов. Даже простой рисунок штрихом в альбоме часто доходчевие народнее, а значит и долговечнее многих картин нашего великого мастера. В соборе темно, как в казенном кармане, никто и не увидит живописи. Говорил Бернардский, «Мы из материала, приготовленного для бесполезных строительств соборов, построим новые города, прекратим нищету и срам, сделаем так, что человек будет счастлив с той, которую он любит. Ты, например, Павел Андреевич,